С кем это ты приехала? Хмуро поинтересовался, сидевший за кухонным столом отец, едва дочь переступила порог и поздоровалась. Друг, замялась она, если друг, чего в дом не позвала? Я звала, но он постеснялся. Зовут хоть как? Вадим Ладышев. Это который бывший работодатель? Хмыкнул хозяин, явно пребывавший не в лучшем расположении духа. «Быстро же он стал для тебя другом. В прошлый приезд ты о нем иначе отзывалась. За это время много изменилось. А как вы? А где Ирина Ивановна? Сменила тему Катя. К соседке пошла. Мясо в духовку поставила, а сама к соседке. Что-то захворала та. — Мы тебя часам к шести ждали, не раньше. А что друг не уезжает? — выглянул в окно отец. — Меня ждет. — Пап, ты извини, но я заехала только поздравить. Подарки привезла, — улыбнулась она, достав из праздничного пакета две красиво упакованные коробки. — Вам под елку. — То есть как это только поздравить? — А сама... Я буду встречать Новый год в другом месте. Извини. — И зачем нам тогда подарки? Что мы, дети малые? После долгой паузы буркнул отец. Лучше бы деньги поберегла. Почему раньше не предупредила, что планы изменились? Так получилось, папуль. А виновата, опустила ресницы дочь. Неожиданно. У Вадима мать одна, и он всегда встречает с ней Новый год. То есть. Ты встречаешь Новый год с Ладышевым? — Это хорошо, что он мать не забывает, — заметил отец и посмотрел на дочь с укором. — Только объясни, с чего это ты решила встречать Новый год с ним? Не успела с одним мужиком развестись, как второго завела? — Нехорошо, дочь, — разочарованно покрутил головой отец. — С кем ты связалась? с проходимцем, который воспользовался твоим душевным состоянием и запудрил мозги?» Неожиданно повысил он голос. «Ты, уважаемая женщина, личность, известная журналистка. а Опомнись, доченька, мозги мне никто не пудрил. Я давно не маленькая», — как можно спокойнее парировала Катя. «И я тоже тебя». «Не понимаю, почему ты так категорично настроен против человека, о котором ничего не знаешь? Может, сначала объяснишь, в чем дело?» «И объясню. Почему бы нет?» «С вызовом согласился отец. Потому что с появлением этого работодателя все пошло наперекосяк. Абсолютно все». Для тебя перестали иметь значение твоя семья, твоя работа, твои жизненные принципы, наконец. Тебе в голову не приходило, что своим поведением рушишь не только свою жизнь, но и жизнь других. Я ведь всегда тобой гордился, дочка. А что сейчас? Что у тебя есть? А что останется у меня? — Зря я тебя тогда послушал, денег дал. Нормальный мужик никогда бы их не взял а он и не взял сдерживаясь изо всех сил чтобы не ответить резкостью катя достала из пакета с подарками конверт и положила перед отцом на стол здесь вся сумма александр ильич недоверчиво подтянул к себе конверт заглянул внутрь закрыл поднял на дочь слегка растерянный взгляд пап ну почему ты «Не хочешь меня услышать?» Наблюдая за ним, тихо спросила Катя, «Неужели вся причина только в этом?» Кивнула она на конверт. «Можешь рассчитаться с Виталиком, чтобы он перестал тебя шантажировать, а ты по его указке перестанешь учить меня жизни. Я догадываюсь, чем он тебя пригрозил. Неужели после этого ты еще не понял, что, если идти на поводу у подлеца...» можно легко превратиться в его подобие. — Я не собирался тебя учить и не собираюсь. Теперь уже отец начал оправдываться. — Ну и ты меня пойми. — Понимаю, папа. — Очень хорошо понимаю, — перебила дочь. — Именно поэтому я буду встречать Новый год там, где меня не будут использовать в своих целях не будут донимать, прикрываясь заботой, и где, надеюсь, меня не предадут. Мне очень жаль. Извини. Желаю, чтобы в новом году твои финансовые проблемы разрешились благополучно. С наступающим!» Добавила она и быстро зашагала к выходу. У самой калитки Катя столкнулась с вернувшейся хозяйкой. «Ой, здравствуй! А куда это ты? — Удивилась та. Да? — Извините, Арина Ивановна, Новый год я буду встречать не с вами. Я уже объяснила отцу, почему. — А что так? — В кое веки решили вместе собраться? — расстроилась женщина. Сначала Виталий утром позвонил, отказался, а теперь ты. — Так папа и Виталика приглашал. И его, и его родителей. Он ведь все помирить вас мечтает вздохнула Арина Ивановна. — Что ж теперь будет? — Все будет хорошо, Арина Ивановна. Катя коснулась рукой ее плеча. — Поверьте, пройдет время, и все наладится. Вы только папу берегите. До свидания. С наступающим. — Шубу бы забрала! — прокричала ей вслед женщина. — Все, бегаешь в куртке, простудишься! Но Катя ее уже не слышала.